Глава 4. Хозяйка. Еще какая хозяйка? Мне не терпелось разузнать что-нибудь о муже и его семье, однако быт никто не отменял. Не желая обижать слуг, я погрузилась в хозяйственные дела, и на это у меня ушло больше времени, чем я рассчитывала. Сначала Бернард привел меня на кухню, где я познакомилась с Читой Прат. Обоих призраков я приметила еще утром в столовой. Это были невысокие, искренне обрадовавшиеся вниманию пожилые люди. Миссис Прад все никак не могла взять себя в руки, плакала и то и дело вытирала платком круглые щеки. Муж изредка ее по-доброму одергивал, хотя сам волновался не меньше. Щипал себя за белый ус и как попугай повторял последние слова фраз супруги и дворецкого. Не меньше получаса у нас ушло на составление меню на неделю. Как выяснилось, прежние хозяева, родители Майкла, были поклонниками истинно британской кухни и обожали сытные мясные пироги и разнообразные пудинги. Несмотря на мой статус, старички немного поворчали, когда узнали, что Джейми не любит, когда в мясе есть кожа, кости, хрящи и воротит нос от холодца. Зато посмеялись, узнав, что он за тарелку с картофельным пюре и сосисками может душу продать. После того, как мы обсудили все вплоть до десертов, Бернард позвал Мэг, и они устроили мне экскурсию по дому. Я была готова к разным чудесам, однако старый викторианский особняк дворцом так и не стал. Это был вполне обычный дом, в котором прежние хозяева бережно отнеслись к традиционному интерьеру, не заклеив его современными обоями и не заставив выбивающимися по стилю предметами. Даже мелочи вроде настенных часов и ваз были подобраны со вкусом хотя их явно покупали не больше 20 лет назад и меня тянуло к этим вещам я хотела потрогать их подержать в руках это же имущество майкла и его родственников они должны были стать для меня семьей. я растерянно провела рукой по воздуху и все таки взяла одну из рамок с фотографиями на снимке женщина с копной рыжих волос аля восьмидесятые обнимала стеснительного светловолосого парня в полосатой тенниске Это король Джозеф и королева Аделина, с готовностью пояснил Бернард. Нам их очень не хватает, добавила Мэг. Затаив дыхание, я провела пальцем по идеально чистому стеклу. Родители Майкла в молодости. Не печальтесь, ваше величество, мягко сказала горничная, подплывая ближе ко мне. Они прожили здесь хорошую жизнь, но если вас расстраивают портреты, их уберут. О нет, все нормально. Я поставила рамку на место. Но вообще, если в доме есть фотографии Майкла, даже детские, можно пока их спрятать. Мне еще тяжело, и Джейми сильно переживает. Как будет угодно, Ваше величество, не стал спорить Дворецкий. Я отошла к окну и посмотрела, как Джейми с Ставишем гоняют по двору мяч. Глядя на беззаботную игру мальчика Элиса, я немного повеселела. Бернард Мак, у меня будет к вам просьба. Пожалуйста, не называйте меня Ваше Величество, а Джейми, Ваше Высочество, когда в доме нет посторонних. Мы же здесь все свои, так что можно опустить некоторые формальности. Оба призрака обменялись растерянными взглядами. Я что-то не так сказала? Простите. Как же тогда к вам обращаться? Виктория это и не фамильярно, и не так тяжеловесно, как Ваше Величество. Если дворецкий делал вид, что ему нелегко переваривать эту информацию, то горничная оживилась. А как нам называть принца? спросила она с улыбкой. Джейми? Он на полное имя вряд ли будет откликаться. Но если на бедакурет, можно Божьим наказанием. Если будет капризничать, маленькой врединой, а если испачкается поросенком». Мэг, Мак, понимающе кивнула, давя смех, а Бернардо занервничал. Но это же наследник Лисева дома, будущий король. Король будущий, а ребенок настоящий. Я демонстративно развела руками. Да чтобы я, начал было дворецкий, но был перебит Мэг. Бернард, уймись, ворчишь как старик. Так, не ссорьтесь, вмешалась я и для пущей убедительности встала между ними. Принцу сейчас необходима уютная и дружелюбная атмосфера, так что очень рассчитываю на ваше понимание. Призраки заверили, что сделают все в лучшем виде. Куда им деваться? Призрачная горничная чуть ли не сияла, как лампочка. Ей явно были по душе все изменения в оживающем доме. "Виктория, не мне было отговаривать вас от утренней поездки". Собираясь с мыслями, она сложила руки в замочек. "Просто вам не обязательно совершать покупки. Магия Фокстейлов и так способна обеспечить вас с Джейми всем, что нужно. Ну, конечно, одежда, которая сейчас на нас, еда, которая в избытке. Вот я делала себе зарубки, узнать, откуда это все берется, все равно постоянно на что-то отвлекалась. От неразборчивого потока мыслей я хотела накрутить волосы на палец, но вспомнила, что они убраны в косу. Магия это, разумеется, здорово, принялась я рассуждать. И может, я чего-то не понимаю, но из пустоты нельзя что-то получить. Из ничего получится ничего сила фокстейлов могущественна, поэтому она так желанна для многих магов. В голосе Бернарда неожиданно прорезалась сталь. Вы этого еще не осознаете, но я бы на вашем месте постарался как можно скорее ею овладеть. Я не ожидал от слуги такой настойчивости, граничащей с грубостью, и все же не могла с ним не согласиться. Сделаю все возможное, чтобы никто больше на эту силу не покусился. Только сначала мне надо хотя бы ознакомиться с домом. Бернард, будь снисходительней. Виктория столько пережила, а держится прекрасно. К тому же, она не бросает лисий дом, каким бы он ни казался чуждым. А сегодня вечером она отправляется в Железную Луну, в замок графа Блэкмуна. Видишь, наша новая королева и так очень деятельная. Вступилась за меня Мэк. Вынуждена вас оставить. Мне еще нужно приготовить для вас подходящий наряд. Или вы желаете сами что-нибудь подобрать? Естественно, перебирать платья и туфли в разы приятнее, чем заниматься более серьезными делами. Но я же как бы королева, а это подразумевает ответственность. Да и не стоит лишний раз обижать Дворецкого, Ему и так тогда от некроманта досталось. Доверюсь твоим знаниям и вкусу, а мы с Бернардом займемся корреспонденцией. Если у вас когда-нибудь была кошка, то вы поймете. Заходишь в комнату ни о чем не подозревая, а там хвостатый друг либо с упоением дерет диван, либо пьет твой остывший чай, запустив усатую морду в кружку. Вот примерно такие ассоциации у меня возникли, стоило переступить порог кабинета. Стоящий на столе рыжий лис даже не соизволил сделать вид, что удивлен или хотя бы раздосадован появлением хозяйки, и продолжал рыться носом в куче конвертов. И тут Бернард опередил меня. Это возмутительно! Какое бесстыдство! Расслабься, мертвяк. Авен демонстративно зевнул, показав розовый язык и острые зубы. Я просто проверяю, какие лизоблюды докучают королеве своими записками. Паразит! с таким рвением только на таможне работать. Бернард, все нормально. Я положила руку на холодное плечо дворецкого и на долю секунды поразилась тому, что он был более или менее плотным. Я сейчас сама с ним разберусь. Несколько порывистых шагов, и я у рабочего стола. Взяла верхнюю газету из стопки с краю, свернула ее в трубочку и от души хлистанула Пикси по спине поближе к хвосту. Тот резко пригнулся, получил новый, не менее смачный удар по тому же месту и соскочил на пол. Плохая леса! очень плохая леса!» – припечатала я. Айвен беспечно потянулся и фыркнул. Грозная королева, я бы простила, что ты своими немытыми лапами лазаешь по столу и читаешь то, что писали не для тебя. Но ты оскорбляешь Бернарда. Он призвал тебя на службу и назначил моим личным охранником, а ты подводишь его. Нахал сел, опустил морду и скорбно прикрыл ее черной лапой. Раскаяется он. Как же? Нет, дорогой мой. Так и не расставшись с газетой, я скрестила руки на груди. Так не пойдёт. Еще хоть раз обидишь кого-нибудь в этом доме, и я выгоню тебя. Совсем, даже во двор не пущу. Лис перестал ломать комедию. Отец накажет меня, если выгонишь. Вот как? Тогда почему ты себя так ведешь?» Предполагаю, из-за недостатка воспитания, осмелел Бернард. Избалованный сынок, такое часто встречается в среде аристократов. Замечание уязвило Айвина. Он ощерился, однако тут же опустил мохнатые губы. Я пикси, а не какой-то там чопорный эльф. Действительно, Бернард приблизился ко мне. Если пожелаете, наймем эльфов. У них есть обученные телохранители, только им придется платить золотом. Не волнуйтесь, козналейсь его дома может себе это позволить. Спасибо, возьму на заметку. Я отбросила помятую газету и опустилась в кресло. Провела руками по гладким подлокотникам, мимоходом представляя, как буду здесь писать книги. А теперь предлагаю начать. Мне же стоит всем ответить. Дворецкий уже вовсю наводил на столе порядок. Не волнуйтесь, я вам помогу. И я Айвин запрыгнул на столешницу прямо сквозь Бернарда. "Опять?" строго сказала я и недвусмысленно принялась скручивать в трубку вторую газету. "Я не буду лапами", заверил про хвост. "Раз ты разрешила, приму свой облик". Превращение произошло так быстро, что я не уловила промежуточного этапа. Вместо пушистого зверька на столе сидел в позе хиппи рыжий парень, практически мальчишка. Он был одет в бежевую рубаху на шнуровке, кожаные наручи с узорами, длинный жилет, видимо, из той же кожи, и темно-зеленые брюки, заправленные в узкие сапоги. Прямо эльф в миниатюре. Если бы мы стояли рядом, пикси в лучшем случае был бы на пару сантиметров выше моего колена. По-хорошему, надо было схватить его за острое ухо и смахнуть на пол, да побоялась, что голову случайно оторву. Нисколько не смущаясь, Айвин потащил к себе плотный конверт с пафосными завитушками букв. Это от короля Железной Луны. Надо в первую очередь ответить, он мужик обидчивый. Хорошо. Я осторожно вырвала конверт из его рук. А тебе удобно так помогать? Может, подрастешь немножко? Это половозрелая особь. он больше не вырастет. С ехицей вклинился Бернард. Мимика Айвина намекнула на жгучее желание ответить на колкость, и все же Пикси проявил благоразумие. Должно быть, королевство Железная Луна было немаленьким. По крайней мере, к таким выводам меня подтолкнуло количество писем оттуда. Герцки, графы, бароны и несметное количество мелкопоместных дворян не поленились засвидетельствовать свое почтение в письменной форме. Надеюсь, что наш дом связан порталом только с семейством Блэкмунов, а то как бы сюда не нагрянула толпа страждущих лицезреть соседскую королеву. Из других государств писем пришло меньше, но Бернардс прогнозировал новый поток посланий в ближайшее время. Вероятно, ещё не до всех дошла радостная весть. Нелегко, наверное, быть могущественной колдуньей, столько прихлебателей. Айвен хлопнул ладонью по пухлой стопке писем из группы титулованные. Я сделала пометку в записной книжке. Надо же соседей как-то запоминать. Не знаю, я еще не могущественная и вообще не колдунья. Вот Джейми сегодня начал с животными и птицами разговаривать. Полезный дар. К тому же, очень редкий среди людей. Вставил свои пять копеек дворецкий. У Майкла был этот дар. Нет, ни у него, ни у его отца, а дед король Никола смог разговаривать со стихийными духами. Грех было не воспользоваться неожиданной словоохотливостью Бернарда. Я отложила ручку. А что умел Майкл? Какой силой обладал? Мне почудилось, что призрачный слуга вновь чем-то недоволен. Телекинез, создание иллюзий, внушение, левитация и дар предвидения оказалось не просто за раз все это переварить. Мое тело опалило жаром, и я, поддавшись слабости, откинулась на спинку кресла. Мой муж был суперменом и ни разу не выдал себя. Но почему он это скрывал от меня? воскликнула я в отчаянье. Бернард, уверенно, ты все знаешь. Фамильная, ты само по себе сорвалось с языка. Может, лучше было бы продолжать сохранять дистанцию, но недомолвок уже накопилось выше крыши, и играть по правилам мне порядком надоело. Меня всегда считали авантюристкой. В школе я не боялась участвовать в конкурсах и олимпиадах. В университете добавились языковые программы и поездки за границу. После усердной учебы я переехала в страну своей мечты, нашла работу, которую вскоре бросила ради писательства, и нежданно-негаданно выскочила замуж. Я много раз доказывала себе, что я смелая и упорная, но теперь на меня давила ответственность, мешающая расправить крылья и с головой окунуться в новую авантюру. Джейми, я должна в первую очередь думать о нем». Его величество ничего не говорил родителям о своих мотивах. Он всегда был своевольным», — Глухо произнес Бернард с каменным лицом. Мы ждали его, но он не вернулся. Что-то тут нечисто. Майкл, которого я знала, не бросил бы своё королевство на произвол судьбы. Надо разобраться. Выбор Мэг меня на миг обескуражил. Я ожидала увидеть на манекене что-нибудь красное или синее, на крайний случай зеленое, но не это. На меня безлико взирала полное печали серое платье из матовой ткани, несомненно нарядное и в то же время строгое. Моё удивление сменилось предположением, которое Мэк сама того не ведая подтвердила. По этикету королевства Железной Луны вы считаетесь в трауре, но раз вы решили почтить графа своим визитом, значит, прошло время глубокого траура, и вам можно надеть другие цвета помимо черного. Вдовам, потерявшим мужей недавно, можно носить, например, фиолетовые платья, но вам не пойдет темный оттенок. Поэтому я подобрала для вас этот наряд. У вас серо-голубые глаза, так что платье будет вам к лицу. Как же все таки удобно иметь камеристку. Шикарно просто. Я обошла манекен кругом и потрогала обновку. Спасибо, Мека, но очень красивое. Мне бы только в него влезть. Влезете, игриво подхватила она. Полагаю, вы вряд ли когда-то в своей жизни надевали корсет, поэтому я позаботилась о том, чтобы вам было удобно. Я подготовила привычное для вас нижнее белье. Не переживайте, талия у вас тонкая, корсаж плотный, никто ничего не заметит. Ты моя спасительница. Похвала была более чем заслуженной. Горничная подсуетилась и кроме одежды приготовила потрясающие кожаные туфли и набор украшений кольцо, серьги и гагатовую брошь. Венцом творения стала маленькая шляпка с вуалью. Когда настал час Х, Мэк, как верный оруженосец, помогла мне во все это облачиться. Результат, отражавшийся в напольном зеркале, меня и восхитил, и смутил. Я была похожа на актрису, ожидающую, что ее вот-вот пригласят на съемочную площадку. Вам бы пошли распущенные локоны, но пока нельзя, со светлой грустью вздохнула Мэк. Все и так просто чудесно. Надеюсь, я не покажусь семье графа деревенщиной. Я увидела в зеркале, как призрачная девушка за моей спиной смешливо наморщила нос. Даже если и покажетесь, они все равно будут с вами невообразимо учтивы, подлизываться будут, перевела я на свой лад. Можно и так сказать. Я повела плечами, разглядывая свое отражение. Айвен уверен, что вокруг лисьего дома полно лизоблюдов. Так всегда было. Всегда было выгодно дружить с сильными магами. Была бы я еще! я шутливо вскинула руки, как бы колдуя, магом. Может, мне учителя надо уже искать? Хотя бы для Джейми, у него же уже что-то проклёвывается. Макбез злобно хмыкнула. Поверьте, вы сами уже намного способны. О, да, завтра, наверное, уже буду с деревьями во дворе вести беседы.